Эта резолюция не могла не поставить и меня, и князя Васильчикова, которому я тотчас о ней донес, в крайнее недоумение. Обе ее части, взятые отдельно, были вполне логичны и правильны. Но совокупное приложение их к настоящему собственному делу, очевидно, представлялось невозможным, ибо пересмотреть права владельцев нельзя было иначе, как не стесняясь указами 1802 года и 1803 -го годов, а решить дело по закону существующему значило оставить означенные права без пересмотра, так как они были уже уничтожены теми указами, составляющими еще покамест закон существующий. От всего объявления этой резолюции Совет угрозило новым разногласием уже не о существе дела, а о собственном ее резолюции значений. Ее могли бы истолковать в свою пользу. По первой ее части 19, а по второй 8 членов. И обе стороны были бы некоторым образом правы. Васильчиков находился в совершенной нерешимости. Рисковать ли на такое непристойное новое разногласие, по которому дело опять пошло бы к государю, уже с вопросом, в чем, собственно, состоит его воля? Или же... Остановив объявление резолюции совету, лично передоложить снова дело. Наконец, князь решился на последнее и стесненным сердцем поехал в царское село. Но все обошлось гораздо легче, чем мы предполагали. По первому слову князя, государь сказал, что сам заметил возможность недоразумения от его резолюции, но тогда уже, когда она была отослана. «Впрочем, — продолжал он, — сам я имею очень ясную мысль по этому предмету. Сколько я не уважаю память и волю покойного брата в указах 1802 и 1803 годов, но здесь не могу с ним согласиться и хочу, чтобы каждому отдано было свое. Следственно, по этому делу совершенно разделяю мнение 19 членов. А что я написал далее — относится не сюда, а к той части, второй, вашего заключения, где вы рассуждаете о порядке представления касательно неудобств, законов вообще. Одно идет прямо к настоящему делу, а другое к общему порядку. Отозвавшись, что совет в предметах тяжебных всегда так и поступает, Васильчиков прибавил, что хотел только сперва удостовериться в точном разуме высочайшей воли, чтобы при объявлении ее совету сообразно тому вразумить членов. Нет, этого мало. Резолюцию надо переменить, чтобы в ней самой не было неясности. Так не угодно ли вашему величеству прибавить только наверху, что вы соглашаетесь с девятнадцатью членами? Опять-таки нет. Это дело надо хорошенько сообразить. Пришли мне, что вы придумаете с Корфом, я то и напишу. Возвратясь из царского села, князь прислал за мною и, рассказав вышеприведенный разговор, поручил написать новую резолюцию взамен прежней, и притом тут же у него в кабинете для немедленной отсылки к государю. Дело было нелегкое, и князь клал меня на прокрустого ложа. Надлежало сказать теми же словами другое, сохранив по возможности прежнюю редакцию, не укорачивая, и не распространяя ее, и придав вообще всему тот вид, как будто бы оно вытекло из-под быстрого государева карандаша. После долгого размышления я придумал написать так. В отношении к настоящему делу соглашаюсь с мнением 19 членов. Почему и рассмотреть немедля права помещиков, не стесняясь указами 1802 и 1803 годов? с тем, чтобы дело было непременно кончено к первому сентября. Касательно же обязанности Государственного Совета представлять о неудобствах существующих законов вообще, нужным нахожу заметить, что заключение его об исправлении или пополнении сих законов должны всегда разрешать встретившийся вопрос только на будущее время, но никогда не должны и не могут иметь влияние на решение дела, возбудившего подобного рода представления. Ибо как никакой закон обратного действия иметь не может, то и всякое такое дело должно решиться по точному смыслу существовавшего в то время закона.